Минут десять машину немного потряхивала на грунтовке, затем она выехала на шоссе, и водитель сразу прибавил скорость. Лежать людям было жутко неудобно. Потерпев еще минут пятнадцать, она пожаловалась, что больше не может лежать в такой позе. «Садись», — вздохнул Петерс. «Главное, из Лепине мы выехали. Здесь уже можно. Да темнеет быстро». После этого они уехали по шоссе километров сорок и только затем свернули в сторону на грунтовую дорогу, проходящую в темном еловом лесу. На шоссе, хоть иногда по сторонам среди полей и перелесков виднелись огоньки редких хуторов, здесь же, в лесу, люди стало по-настоящему страшно. «Куда этот дед меня везет? Может, я зря с ним поехала?» — думала она, ёжась от страха. А водитель, между тем, спокойно сидел за рулем и даже что-то напевал себе под нос. Выехав на берег моря, они проехали одну за другой две небольшие деревушки и вновь нырнули в еловый лес. Проехав еще километров пять, машина выехала на большую поляну, посреди которой возвышалась бетонная башня маяка. Именно он давал вспышки света, интриговавшие Люду с того момента, как она их заметила. Петрс со вздохом облегчения выбрался из машины, включил фонарик и направился по тропинке в сторону моря, махнув рукой Людмиле, чтобы та следовала за ним». Пройдя метров 50 по тропинке, они вышли из леса. На открытом берегу сразу повеяло свежим ветерком, и исчез надоедливый писк комаров. По деревянной лестнице с перилами Петерс спустился к большому строению, выложенному из потемневших от времени валунов. Звякнув ключами, эстонец открыл железные двери и щелкнул выключателем. Оглядевшись, девушка поняла, что находится в лодочном гараже и одновременно мастерской. На стене у рабочего верстака висело множество инструментов. В углу стоял довольно грязный стол с парой табуретов. На нем сиротливо стоял почерневший чайник и пустая эмулированная кружка. В другом углу был сделан небольшой кирпичный очажок, на котором, видимо, и грелся этот чайник. Посредине помещения на боку лежала на деревянных катках старая грибная лодка. Пожилой истонец уселся на массивный табурет и закурил трубку, выпуская в воздух клубы ароматного дыма. «Ну что, идем в Финляндию?» – утвердительно спросил он. Идем, решительно ответила девушка и, разочарованно покосившись на старую лодку, спросила. «А когда?» «Сегодня», – усмехнулся старик. «Ты тут минуту подожди, а я кое-что еще должен доделать». Выдернув из стены рядом с собой неприметную крышку, Он нажал пластмассовую кнопку и где-то загудел мощный мотор. «Идём со мной», — предложил он девушке, когда гул двигателя стих и вышел на улицу. Люда, вышедшая вслед за ним, ахнула от удивления. Часть фундамента здания, выходящая на море, отошла в сторону, открыв широкий вход в подвальное помещение. Янис Петерс зашёл в темный проход и включил свет. Озабоченно глянул в сторону моря и выключил его. Вместо этого достал свой фонарик и включил уже его. В тусклом свете фонаря в помещении Люда увидела стоявший на катках большой катер, выкрашенный шаровой краской. На его мощном трансе было установлено два японских лодочных мотора. После этого девушка с облегчением поняла, что именно на нем они будут пересекать государственную границу, а не на той страшной посудине, что лежала наверху. «Посиди пока». Янис предложил девушке и направился в узкий тупичок, где на столе в тусклом освещении можно было разглядеть видавшую виды военную рацию Р-350. Петрос достал из кармана небольшую коробочку, осторожно вытащил из нее магнитофонную кассету и вставил ее в нужное гнездо. Подождав прогрева рации, он нажал на кнопку. Магнитофонная лента прокрутилась с огромной скоростью и в эфир ушёл короткий сигнал, Если бы его кто-то услышал ушами в радиоприемнике, то подумал, что это просто помехи, как будто кто-то негромко кашлянул. Собственно, он сейчас ничего особенного не передавал. Просто этот сигнал говорил кому следует, что агент шведской разведки Янис Петтерс собирается через час на Глиссере переправиться через Финский залив в самом узком месте, и ему навстречу нужно выслать катер сопровождения. Включив рацию, Петерс вложил в нее компактную термитную шашку и запустил цифровой выключатель. Через 40 минут шашка сработает и полностью уничтожит все, что хранится в этом тайнике. И никто не сможет определить, кто и когда продал военное имущество иностранному шпиону. Этот человек еще пригодится шведской разведке. К сожалению, подвал, о котором пограничники до сих пор не подозревали, использовать больше не получится. Девушка, которую он недолго оставил одну, так и сидела на табурете, прижав к груди свою сумку. «Одевайся», – сказал Петерс, протягивая ей тяжелую рыбацкую куртку и брюки, и прошёл к катеру, чтобы освободить катки от стопоров. Люда в это время быстро натянула на себя брюки и надела куртку. Убедившись, что девушка оделась, Петерс открыл ворота. На улице уже было совсем темно, от звезд, ярко сияющих в небе, особого толку не было, а луна еще не взошла. Помогай, шепнул он Люде и налег на ворот, которым вытягивал катер из подвала. Когда тот оказался в воде, Петр посмотрел на свои часы, светящиеся фосфорным светом, и, отвернувшись от моря, закурил свою трубку. Крутящийся свет маяка периодически проходил по волнам, и Люда напряженно следила за ним, представляя, что скоро поплывет по этим волнам в такой ненадежный на вид посудине. Чего мы ждём? спросила она неожиданно. «Скоро должен пройти патрульный катер», неохотно объяснил Петерс. «После этого надо будет ждать еще 20 минут. Потом он нас не сможет нагнать ни при каких условиях». «А если у нас оба мотора сломаются?» спросила Люда. Тфу на тебя, женщина!» воскликнул Петерс. «Лучше молчи и ничего не говори». Через какое-то время далеко в море появился свет прожектора. Когда он приблизился, стал слышен рок от мощного дизеля. Петерс осторожно выбил остатки не сгоревшего табака и пепел из трубки и убрал ее в пластмассовый футляр. Пора! сказал он люди и начал подтягивать катер к небольшому пирсу. Девушка, одетая в тяжелую рыбацкую робу, с трудом перебралась в него и уселась, как приказал моряк. А тот, не торопясь, снова поднялся наверх, по-хозяйски обошел свою мастерскую. Провел по ее стене мозолистой ладонью и, спустившись на причал, грузно забрался в катер. Тот ощутимо качнуло, и Люда судорожно схватилась руками за борт. «Не бойся, девочка, всё нормально», — усмехнулся Петрс, затем вставил вёсла в уключены, отвязал веревку и начал выгребать на вёслах в море. Слабый ветер дул с берега, поэтому сначала беглецы плыли по спокойной воде. По мере того, как они удалялись от берега, ветер понемногу становился сильней. Неожиданно с берега послышался шум автомобильных моторов. Около маяка раздались громкие голоса и лай собак. «Быстро они сработали», — без особого удивления прокомментировал Петрс суету на берегу. Спокойно убрал весла в катер и пробрался на корму, чтобы завести лодочные моторы. Те заработали без проблем, и Петрс вернулся в носовую часть катера и уселся за штурвал. «Садись рядом со мной!» — крикнул он спутнице. «За ветровым стеклом не продует!» Он щелкнул переключателем, и на приборной панели вспыхнула подсветка морского компаса. Затем нажал на газ, моторы взвыли, и глиссер рванул вперед, как застоялый конь. Петрс все прибавлял газ, пока, наконец, катер рывком не вышел на глиссаду и, задрав нос, устремился к финскому берегу. А эстонский берег... На глазах удалялся от катера. Петерс сбросил газ, и в катере сразу стало тише. Можно было даже разговаривать, чем Люда и воспользовалась. «Нам долго плыть до Финляндии?» – спросила она, вытирая с лица то ли слезы, то ли водяную пыль. Собеседник посмотрел на нее, хмыкнул и ничего не ответил. «Сглазить боится», – решила девушка. «Ну и ладно, больше ничего спрашивать не буду. Господи, только бы нас пограничники не поймали, мне так страшно». Она умолкла и просто смотрела вперед, туда, где в лучах прожектора чернела морская вода и надеялась, что когда-нибудь это жуткое путешествие завершится. А в это время на берегу два газика затормозили у маяка, там же, где у дверей стоял москвич-смотрителя. Старшина глянул на замок, висящий на двери маяка, и положил ладонь на капот машины. «Чуть теплая, сообщил он подчиненным. — «будем искать». «Где-то здесь он болтается». Пограничники быстро обижали вокруг маяка, по тропинке направились к берегу. Старшина когда-то бывал здесь и помнил, что на берегу у смотрителя имелся лодочный сарай. Когда они выбежали на берег, из небольшого каменного строения поднимались клубы едкого дыма. «Ушел, гад!» – воскликнул сержант Трофимов, глядя в сторону моря. «Вон, видите, огонек там мелькает, и что-то чернеется, вроде бы лодка». В это время с моря донесся гул заводимых двигателей. Далекий огонек мелькнул еще раз и исчез. Кто-то из пограничников потянулся за автоматом, но старшина его остановил: Куда стрелять будешь в темноте, дурында? Неизвестно еще, кто там по морю ходит. Так, ты, Федотов, давай кратце и двигай. Доложи, что Янис Петерс и, возможно, Красовская уходят в Финляндию на катере, так что пусть срочно подключают к их поискам моряков а сейчас начинаем тушить пожар, а то все улики сгорят. Не зря же смотритель поджег свое гнездышко. Пока на границе царил жуткий переполох, катер беглецов неуклонно приближался к государственной границе Советского Союза. Два пограничных корабля катастрофически не успевали его перехватить. Катер 205П проекта «Тарантул», что вышел из Сталлина, не успевал однозначно несмотря на свою максимальную скорость в 35 узлов Зато второй еще имел небольшие шансы догнать нарушителей границы те уходили в сторону финского залива со скоростью 26 узлов в час и катер 1400 грив на максимальной скорости в 29 узлов понемногу сокращал отрыв его командир старлей владимир михеев нервно курил в рубке борясь с желанием отодвинуть в сторону вахтенного матроса и самому встать за штурвал Мичман, склонившийся над экраном РЛС Лоция, пока молчал, что означало, что до цели все еще больше 16 миль. Но вдруг он выпрямился и ликующим голосом выкрикнул «Есть засветка!». Действительно, на экране, на краю кружка, ограниченного светящейся чертой, появилась крохотная движущаяся точка. К сожалению, а может, к счастью, Петр об этом не знал. За своей внешней невозмутимостью с того момента, как понял, что планы побега раскрыты КГБ, он все время ожидал, что откуда-то со стороны появится свет поискового прожектора, и из мегафона донесется приказ заглушить моторы и лечь в дрейф. Но пока все было спокойно, и понемногу в душе нарастала уверенность, что все закончится благополучно. Он кинул короткий взгляд на девушку, сидевшую рядом. Несмотря на рыбацкую робу, она явно продрогла и сейчас сидела с несчастным видом рядом с ним, прижимая к груди кожную сумку. «Не бойся, все будет хорошо», — сказал он ей, желая приободрить. Еще чуть чуть-чуть, и мы будем в безопасности». Так кивнула в знак согласия и еще крепче прижала к груди свою сумку. Если бы люди сейчас кто-то сказал, что прошло всего полчаса, как они отошли от эстонского берега, она не поверила. «Ей!» Спрятавшись за ветровым стеклом от пронизывающего ветра, казалось, что они плывут по черным волнам невообразимо долгое время. Неожиданно далеко впереди появился столб света, устремленный прямо в небо. Петерс радостно хмыкнул и прибавил скорость. Людям даже пришлось закрыть лицо ладонями, потому что соленые брызги начали стрелять в него, как ледяными иголками. Когда впереди появились два силуэта катеров, очерченные ходовыми огнями, Сзади тоже появился луч прожектора. Петрс понял, что появились преследователи только когда на финских катерах зазвучали в мегафон громкие команды, и подрабатывающие на тихом ходу дизеля заработали на полную мощность. Финны же во все оружие готовились к встрече с горячими русскими парнями. Старший лейтенант Михеев разочарованно вздохнул и окончательно понял, что он в пролете, как только Мичман доложил, что по данным РЛС, Впереди по курсу их встречают финские катера, дрейфующие в своих водах. Тем не менее он продолжил погоню, поливая матерными ругательствами беглецов и начальства, прохлопавшее эвакуацию иностранных шпионов. А кого еще могли прикрывать в своих водах финны, как не шпионов? «Ржавый якорь с винтом всем вам в жопы, суки!» В ярости закончил он свой спич и громко приказал «Стоп, машины!» Когда до финских вод оставалось всего лишь полкабельтова. Немногочисленная команда выскочила на палубу и с бессильной злобой наблюдала, как небольшой катер проскочил освещаемый промежуток между встречающими его судами и снова скрылся в ночной тьме. Финские пограничники тоже не задержались. Синхронно отработав машинами поворот, они направились вслед за катером беглецов. Минут двадцать они сопровождали своих подшефных, а затем отвернули в сторону, убедившись, что горячие русские парни оказались благоразумны и не стали создавать себе проблемы, вовремя остановившись и не устраивая пограничный инцидент. Финнов ждал берег и отдых. В отличие от советских пограничников, бдящих день и ночь, им не надо было ловить своих граждан, желающих покинуть страну, да и перебежчиков тоже. Те сами приходили и сдавались властям сразу после перехода границы, Зато советских погранцов по приходу в порт ожидала здоровенная порция писюлей. Приближаясь к финскому берегу, Петрс явно повеселел, снова скинул газ и замурлыкал какую-то песенку себе под нос. К этому времени над горизонтом появилась луна и осветила приближающиеся шхеры. Петерс убавил газ, и катер быстро пошел вперед, но уже без глиссады. Эстонец явно знал, куда должен идти, потому что иногда задумчиво кряхтел выбирая в какую протоку между островами направить катер. Путь в Шхёрах, пожалуй, занял не меньше времени, чем переправа через Финский залив, но здесь, среди островков и множества огней, дружелюбно моргающих с берега, настроение у улюда стремительно поднималось. Когда на востоке заолел восход, катер пришвартовался у неприметного пирса. С него в катер скинули трап, И Люда, неуклюже хватаясь за деревянные ступеньки, первой полезла по нему наверх в неизвестность. Она еще стояла на очередной ступеньке трапа, когда ее руку встретила чья-то горячая ладонь. Подняв глаза, она увидела улыбающегося мужа. Тот легко выдернул ее наверх на пирс, как будто она не весила 58 килограмм, и крепко обнял. Люда попыталась обнять его в ответ, но ее руки внезапно ослабели, она побледнела и, сказав «Мне так плохо, сильно кружится голова», потеряла сознание.